Петарды, скажу я вам, петардам розень. Есть такие, которые называют «безопасными». Есть чуть ли не форменные ручные гранаты, есть вишневые хлопушки и есть М-80. Подложенные в подходящем месте, они могут причинить немалые разрушения. Но самое страшное — это блокбастер.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 «В ничто!» «Скажи мне правду, Рэндалл!» Потребовал один мальчик по окончании учебного дня. Мы с Шерилл болтали о том о сём перед тренировкой, а Рэндалл по традиции околачивался рядом, отпуская ехидные замечания на наш счёт. И тут этот неизвестный пацан, наверное, с командой пловцов, подошёл к нам и задал свой вопрос. «Скажи мне правду!» – сказал он. «Это ты взорвал аквариум, Дрю? Я никому не скажу!»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 сказал я. Не думаю, чтобы он догадывался о наших проделках, но ему известно о клубе и у ну, я уверен, он подозревает нас. До этого момента я никому ещё не рассказывал о разговоре с Заучем. Как он узнал? спросила Шэрил. Тайсон на капо, как ещё? Тайсон по сменему прошепял Рендел. Я же говорил вам, это его рук дело.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 обращаясь ко всем, кто мог его слышать. Вера не может остановить свой велосипед и её несёт прямо на Селлер-бульвар. Шэррил Рендел и я устремились к главным воротам, но было уже поздно. Вера, насаживаясь криком, неслась на велосипеде по сбегающей под уклон улице. Всё понятно, подумал я. Какой же я был дурак, давить Эбби вчера, погрызлась с Верой.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 Нет, вы посмотрите, кто пришёл, сказал Остин. Наконец-то наш гоффер изволил доползти. Привет, гоффер, бросил Мартин Бриккер. Он сказал это без всякой задней мысли. Теперь все обращались ко мне так, словно это было моё имя. 20 отжиманий за опоздание, гоффер.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 "Мерсер", сказал Остин и бросил мне мою одежду. Как славно было держать в руках новую форму команды. Лёгкий, яркий материал был так гладок и приятно ощуп запах новый, свежий. Это напомнило мне, что скоро наши первые соревнование, и мне стало не вмогату ждать. Моё время улучшилось, и хотя я всё ещё не дотягивал до Остина,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 Джарет, кричал сзади тренер. Давай поговорим и всё выясним. Но я проигнорировал его. "А ты что здесь делаешь?" спросил я Шэрил. Пришла сказать, что с Верой всё в порядке, она ударилась головой, но ничего особо страшного. Ну хоть это приятно слышать, хотя на душе у меня легче не стало. Я нырнул в дырку во ограде и углубился в лес.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 Это была правда. Я и в самом деле не мог понять, что чувствую и чего желаю. Я даже не знал теперь, кого ненавидеть больше. Остяна, Тайсона, теневой клуб или, может быть, себя самого за то, что позволил всему этому случиться. "Послушай, проговорила Шэрри, убирая меня за руку. Пойдём-ка ко мне, до да сделаем шоколадный коктейль, посидим, попьём, как раньше, а?"